как и все укороченные Прагой советские 60 шестидесятые. Тут и Праги не дождались. В 59-м еще громили вейсманистов и марганистов в Институте цитологии и генетики нет боевых товарищей Мичуринского направления. А уже в феврале 68 погнали с работы тех веселых и находчивых, кто подписал письмо в защиту арестованных диссидентов. Вскоре прикрыли клуб под интегралом